Глава восьмая. Третье и последнее свидание со Смердяковым. Еще на полпути поднялся острый сухой ветер, такой же, как был в этот день рано утром, и посыпал мелкий густой сухой снег. Он падал на землю, не прилипая к ней. Ветер крутил его, и вскоре поднялась совершенная метель. В той части города, где жил Смердяков, У нас почти и нет фонарей. Иван Федорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучала в висках. В кистях рук он чувствовал, это были судороги. Несколько не доходя до домишка Марии Кондратины, Иван Федорович вдруг... Повстречал одного пьяного маленького ростом мужичонка в заплатанном зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и бронившегося, и вдруг бросавшего броница и начинавшего сиплым пьяным голосом песню: Ах, поехал Ваньков Питер, я не буду его ждать. Но он все прерывал на этой второй строчке и опять начинал кого-то бронить, затем опять вдруг затягивал ту же песню. Иван Федорович давно уже чувствовал страшную к нему ненависть, об нем еще совсем не думая, и вдруг его осмыслил. Тотчас же ему неотразимо захотелось пришибить сверху кулаком мужичонку. Как раз в это мгновение он поверстался рядом, и мужичонка, сильно качнувшись, вдруг ударился изо всей силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул его. Мужичонка отлетел и шлепнулся, как колода, обмерзлую землю, болезненно простонав только один раз. О, и замолк. Иван шагнул к нему. Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств. Замерзнет, подумал Иван, и зашагал опять к Смердякову. Еще в сенях мари Кондратина, выбежавшая отворить со свечкой в руках, Зашептала ему, что Павел Федорович, то есть Смердяков, очень больны-с. Не то что лежат -с, а почти как не в своем уме -с. и даже чай велели убрать, пить не захотели. — Что же он, буянит, что ли? — грубо спросил Иван Федорович. — Какой, напротив, совсем тихий только вы с ними не очень долго разговариваете, — попросила Мария Кондратина. Иван Федорович отворил дверь и шагнул в избу. Натоплено было так же, как и в прежний раз, но в комнате заметны были некоторые перемены. Одна из боковых лавок была вынесена, и на место ее явился большой старый кожаный диван под красное дерево. На нем была постлана постель с довольно чистыми белыми подушками. На постели сидел Смердяков все в том же своем халате. Стол перенесен был, преддиван, так что в комнате стало очень тесно. На столе лежала какая-то толстая в желтой обертке книга, но Смердяков не читал ее. Он, кажется, сидел и ничего не делал. Длинным молчаливым взглядом встретил он Ивана Федоровича и, по-видимому, нисколько не удивился его прибытию. Он очень изменился в лице, очень похудел и пожелтел. Глаза впали, нижние веки посинели. «Да ты и впрямь болен, — остановился Иван Федорович, — я тебя долго не задержу и пальто даже не сниму. Где у тебя сесть-то?» Он зашел с другого конца стола, придвинул к столу стул и сел. «Что смотришь и молчишь? Я с одним только вопросом и, клянусь, не уйду от тебя без ответа. Была у тебя бароня, Катерина Ивановна?» Смердяков длинно помолчал, по-прежнему все тихо, смотря на Ивана, но вдруг махнул рукой и отвернул от него лицо. — Чего ты? — воскликнул Иван. — Ничего. — Что ничего? — Ну, была. Ну и все вам равно. Отстаньтесь. — Нет, не отстану. Говори, когда была. «Да я и припомнить об ней забыл», — презрительно усмехнулся Смердяков и вдруг опять, оборотя лицо к Ивану, уставился на него с каким-то иступленно-ненавистным взглядом, тем самым взглядом, каким глядел на него в то свидание месяц назад. «Сами, кажись, больны и шасунулись, лица на вас нет». Проговорил он Ивану, «Оставь мое здоровье! Говори, об чем спрашиваю!» «А чего у вас глаза пожелтели? Совсем белки желтые! Мучаетесь, что ли, очень?» Он презрительно усмехнулся и вдруг совсем уж рассмеялся. «Слушай, я сказал, что не уйду от тебя без ответа!» — в страшном раздражении крикнул Иван — «Чего вы ко мне пристаетесь?» «Чего меня мучаете?» страданием проговорил Смердяков. «Э, черт! Мне до тебя нет и дела! Ответь на вопросы, я тотчас уйду!» «Нечего мне вам отвечать!» Опять потупился Смердяков. «Уверяю тебя, что я заставлю тебя отвечать!» «Чего вы все беспокоитесь?» Вдруг уставился на него Смердяков. Но не то, что с презрением, а почти с какой-то уже годливостью. Это что, суд-то завтра начнется? Так ведь ничего вам не будет, уверьтесь же, наконец. Ступайте домой, ложитесь спокойно спать, ничего не опасайтесь. — Не понимаю я тебя. «Чего мне бояться завтра?» — удивленно выговорил Иван, и вдруг в самом деле какой-то испуг холодом пахнул на его душу. Смердяков обмерил его глазами. «Не понимаете?» — протянул он укоризненно. «Охота же умному человеку этакую кометь из себя представлять!» Иван молча глядел на него. Один уж этот неожиданный тон, совсем какой-то небывало-высокомерный, с которым этот бывший его лакей обращался теперь к нему, был необычаен. Такого тона все-таки не было даже и в прошлый раз. «Говорю вам, нечего вам бояться. Ничего на вас не покажу. Нет улик. Ишь, руки трясутся». — С чего у вас пальцы-то ходят? — Идите домой. — Не вы убили. Иван вздрогнул, ему вспомнился Алеша. — Я знаю, что не я, — пролепетал было он. — Знаете? Опять подхватил Смердяков. Иван вскочил и схватил его за плечо. — Говори все, гадина, говори все! Смердяков нисколько не испугался. Он только с безумной ненавистью прикомался к нему глазами. «Ан, вот вы-то! И убили, коль так!» Яростно прошептал он ему. Иван опустился на стул, как бы что рассудив. Он злобно усмехнулся. «Это ты все про тогдашнее? Про то, что и в прошлый раз?» Да и в прошлый раз стояли предо мною и все понимали, понимаете, и теперь. Понимаю только, что ты сумасшедший. Не надоест же человеку. С глазу на глаз сидим. Чего бы, кажется, друг-то друга морочить, комить играть? Аль все еще свалить на одного меня хотите? Мне же в глаза. Вы убили. «Вы главный и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой Верным, и, по слову вашему, дело это и совершил». «Совершил? Да разве ты убил?» — похолодел Иван. «Что-то как бы сотряслось в его мозгу». Весь он задрожал мелкою холодную дрожью. Тут уж Смердяков сам удивленно посмотрел на него. Вероятно, его, наконец, поразил своею искренностью испуг Ивана. — Да неужто ж вы вправду ничего не знали? Пролепетал он недоверчиво, криво усмехаясь ему в глаза. Иван все глядел на него. У него как бы отнялся язык. — Ах, поехал Ванька в. «Питер, я не буду его ждать!» — прозвенело вдруг в его голове. «Знаешь что...»